Далее произошло нечто непонятное. Наш самостоятельный космический корабль резко изменил курс буквально на отсчитанными метрами от поверхности планеты. Эй! Эй! Что происходит? Куда тебя несёт кастрюля психовэде? Алида, а ты-то что болчишь? Правильно возопил Котик, почему-то тряся за ворот меня. Я что ли виновата? Меня саму не предупредили. Алекс тоже не думал, но уставился в иллюминатор. Мы стремительно летели над самой землёй, хотя до этого ХИКет приземлялся вертикально. Догоняю кое-кого. Кмура и сосредоточенно отозвался бортовой компьютер, не дожидаясь повторения наших вопросов. А вот мы явно не догоняем. Любимый, куда мы скачем? Мой муж наконец что-то там разглядел и довольно усмехнулся. Отлично, Хикет. Хвалю за смелую операцию. Да объяснитесь же. Я взял на себя смелость проявить инициативу и избавить аробику от скопившегося на ней мусора. Перехват прошёл удачно. Образно говоря, кролик не успел нырнуть в норку. Прошу всех на выход. Корабль встал так резко, что мы едва не упали. Командор спрыгнул с трапа первым и, заглянув под днище хекет, позвал нас всех полюбоваться. Вашему вниманию представляется профессор Заутберг. Век? Одновременно ответили мы с котиком. Злобный учёный действительно лежал под кораблём в куче мусора. перемешку со щебнем, галькой, помятым водителем-роботом и одной дверцей от машины. Видимо, несчастного здорово прокатило по камням. Он до сих пор не пришел в себя. В общем-то, все честно, словил по заслугам. Конечно, после всего, что он с ним сделал, Хикет просто не мог оставить Заутберга безнаказанным. Заметив при посадке, Догнал его транспорт на пути в бункер и завалил воздушной волной из дюз. Вообще-то я пытался взять их живыми. Несколько сконфужено пояснил наш бортовой компьютер. Ну, машина в восстановлении вряд ли подлежит. У водителя тоже срок гарантии вышел. А учёный вроде бы зашевелился. В следующий раз использую lasso или дей их по голове подушкой. пустился получать агент 013 и дване лопаясь от зависти. Ещё бы. Медаль за поимку особо опасного преступника теперь приварят на борт корабля. Спасибо тебе. Ты нам очень помог. Я поспешила похвалить корабль и, подойдя ближе, наклонилась над заваленным злодеем. А это что у нас такое? Под вздрагивающей рукой горе у ничто жителя вселенной валялся странный предмет, похожий на пульсирующий красный кристалл. Хм. Какой красивый. И надеюсь, нечей? Это и есть моё сердце, обрадовался Стив, схватил кристалл, прижал к груди, как кот бы прижал флакон валерьянки. Я в свою очередь старательно пыталась разжать его пальцы. Камушек мне тоже понравился, я его первый нашла. Не похоже на сердце. Ты уверен, что это оно? У тебя случайно из головы не вытащили чип памяти? Ты же любую блестяшку внутрь тащишь. Кремниевый кристалл, покрытый интегральными схемами. Красный камушек с узорчиками. Я давно такой хотела. Алина, угмонись. Укоризненно посмотрел на меня командор. Это его сердце. Каким оно ещё может быть у биоробота? Ой, что ты и впрямь меня переклинило. Красная, как настоящая скво, я с поклоном отшагнула назад и широко улыбнулась Стиву. Он подозрительно на меня посмотрел и, открыв маленькую заслонку на груди, аккуратно вложил внутрь эту штуковину. Внешне Ничего такого уж знаменательного с ним не произошло, но лицо как-то неуловимо просветлело. Так он не погиб? Наш злодей-учёный? С надеждой повернулась я к Пусику, который изучающе склонился над поверженным врагом. Как вы вернулись? Вы излечились? Из последних сил прохрипел Заутберг, видя, что на него вновь обращено внимание публики. "Да бы такие!" гордо выпятил пуза Мурзик. "А вы, собственно, да что рассчитывали? Профессиональные обороты так легко не сдаются". "К нам, гости!" неожиданно окликнул нас командур. "Овлечённая поимкой злодейской учёной крысы и находкой сердца Стива" Мы и не заметили, что в нашу сторону движется дружная колонна роботов. В руках каждого блестело что-то острое, поступь была бодрой, лица решительными. И впереди всех вышагивал отец-настоятель РВ-125. Святой Холмогорянин впредь не допустит издевательства над бедными роботами. Мы пришли помочь вам и себе. Человек, посылающий на нас диких язычников, должен быть изгнан с планеты. Но его кости мы бы хотели оставить. Нам вечно не хватает материала. Кто-то пустив в голову что-то проворчав о тупоумных типах с перегоревшими микросхемами вместо мозгов, и пошёл объясняться с преподобным. Разговор на тему, почему порочный гений не может лететь с нами без костей, занял добрых минут 20. Я рад, что у вас всё в порядке. Подкатился ко мне коротышка Ильгар. Меня освободили братья Халмагаряни. Я подал радиосигнал о помощи, а мы в монастыре всегда помогаем друг другу. Можно я подойду поздороваться с великим Стивом? Валяй. Пожалуй, я плечами. Любимый, мы здесь ещё надолго. По-моему, наша миссия выполнена на все 100. Я дал команду Хикет вызвать подкрепление с базы. Шеф хочет лично взять арестованного. Этот Заутберг давно числится в розыске, но научные сотрудники намеренно вызвали его к себе, что неудивительно. Немного устало ответил Алекс. Он засветился в нескольких гнусных аферах: с торговлей роботами и убийцами. Сбежал и скрывался на безлюдной планете. Хотя с некоторых пор стало известно, что ее начали заселять роботы, а создатели ничего не знали. Искать его скрытый бункер и лабораторию, скорее всего, будут уже другие. В этот момент Заутберг вдруг резко открыл глаза и легко вскочил на ноги. «Вы еще не видели моего крылатого оружия? Думали меня так просто взять!» Злорадно осклабился он и, выхватив из-за пазухи пульт, нажал на кнопку. Чёрт побери. Ну что нам стоило сразу обыскать его на предмет колюще-режущих предметов, газовых распылителей, пожирателя смеха и всего остального всякого? Такие злодейские типы вечно наровят устроить героям какую-нибудь пакость на прощание. Я растерянно взглянула на Алекса. Он одним ударом ноги выбил у негодяя пульт. Ну ведь «Наверное, уже поздно. Хотя, вроде, пока ничего не произошло». «Не дурите! Все равно с базы летят наши, и вам не избежать заслуженного наказания». «Ха-ха-ха! Посмотрим, глупая девчонка, кто будет смеяться последним!» Прохрепел Заутберг, пока Алекс связывал ему руки. Неожиданно подкатился брат Ильгар, и ни с того ни с сего... Укусил учёного за пятку. Тот взвыл дурным голосом: "Эй, ты чего?" Оттолкнула я робота. Пленных не кусают. Почему? Международная конвенция не позволяет. Очень жаль. Искренне огорчился Кратышка. Я сразу хотела его укусить, но переключила внимание на брата Стива. А зачем он испускал электронные сигналы пультом? Видимо, Вот зачем. Мрачно заметил кот, указывая лапкой за горизонт. В небе показалась быстро растущая точка. Век? Это что? И есть робот-скелет, больше похож на дракона. Пусть все сгинут. Мне никого не жалко. Убей их, симплицыс, симос, дитя моя. Громогласно вопил сумасшедший учёный. Командор кивнул мне и схватил бластер. Правильно? Чем мы ещё можем остановить такую зверюгу?